Глава 12. Когда после чашки кофе и двух крохотных бутербродиков я вернулся в кабинет Мещерского, генерала уже не застал, а Кремнёв поинтересовался с весёлой иронией: "Что сейчас творится в вашей голове, профессор? У вас такое выражение лица". Я ответил со вздохом: "Не тем занимаемся". Он вздохнул, а Мещерский переспросил: "А чем по-вашему надо?" "Мне кажется", проговорил я медленно, и подбирая слова, Мы сейчас как страусы прячем головы в песок, оставляя без защиты задницы. Он улыбнулся, я понял, уточнил: когда говорю "мы", это не значит, что я в вашем ведомстве. "Мы" это человечество, что слишком инертно, неповоротливо и не замечает быстро возникающие действительно серьезные вызовы. Остальные промолчали, слушают внимательно, а Мишерский посерьезнел, спросил: что конкретно мы пропускаем? Сперва самое простое, сказала я. Долгое время атомное оружие было только у двух стран, а теперь у пятидесяти двух. Атомные бомбы огромной мощности легко поместить в небольшой чемоданчик. У нас их так и называют чемоданные, верно? А в Штатах свои подобные называют рюкзачными. Вероятность, что расползаются и вот-вот где-то рванет не по-детски, все больше. Он нахмурился. Это известно, и мы об этом уже говорили. Все страны принимают меры. Ядерное оружие, сказал я. Пустички, сейчас быстро растут гораздо более опасные угрозы. Мы об этом говорили тоже, но я не вижу, чтобы что-то делалось. Мещерский заверил: "Делается, Владимир Алексеевич, ещё как делается". "Недостаточно быстро", отрезал я. Биотехнологии ускоряют свой бег. Каждый день совершаются не просто улучшения или открытия, а прорывы, но не все безопасные. Они все помрачнели. Мещерский взглянул на меня как пациент на дантиста, враждебно, но и с надеждой. А предложить что-то новое можете? Да, ответил я. Да, я могу. Владимир Алексеевич, мир глобализируется, сказал я. И хотя существуют разные страны с разными режимами, но разведки и контрразведки уже взаимодействуют в борьбе с террором. Кремнёв сказал в нетерпении: Доктор, с точки зрения военного человека, которых вы так не любите, нельзя быть таким занудным. А занудность в чём? У нас, напомнил он, создан отдел по предотвращению глобальных рисков, который всецело в ваших руках и даже вроде бы работает, хотя это секретно, почему-то даже для нас. Что вам ещё? Бондаренко добавил. И ваш отдел уже осуществил ряд блестящих операций по предотвращению серьёзных угроз. начиная с той крайне спорной в Тунисе, что теперь смотрится всё бесспорнее. Это хорошо, сказал я, но маловато. Пора переходить на новый уровень. Я предлагаю создать международный комитет по борьбе с глобальными угрозами. Международный. Структуру, так сказать, не просто по предотвращению рисков, а предотвращению силами всех стран, или не всех, но наиболее ответственных за происходящее на планете. Это сделать намного легче. Они молчали. Кой кто поглядывает не столько на меня, как на мещерского, решение, как действовать дальше, зависит от него, Кремнёв пробасил. Но у нас хорошо налажено взаимодействие, даже не хило. Простого взаимодействия уже мало, возразил я. Нужен единый орган. Всё ускоряется, генерал. Новая структура должна состоять из отделов в разных странах, но вопрос о едином управлении встаёт остро и безотлагательно. Он сказал саркастически: отдать в управление штатам, решение будет принимать совет, предложил я. Совет планетарной безопасности. Можно утрясти вопрос, чтобы у штатов не было решающего преимущества, и чтобы ни один важный вопрос не решался без одобрения России. Но зато всё будет решаться намного быстрее. Сейчас для выживания как никогда требуется и скорость, и жёсткость решений. И постоянное наблюдение за всеми, за дворниками пока можно не устраивать слежку, но потом придётся и за ними, броник тяжело вздохнул. Куда мы катимся? К порядку и безопасности, отрезал я. Из мира анархии. Броник спросил несколько извитильно. А как это сделать, по конкретнее? По конкретнее? переспросил я. Этого не знаю. Но, как сказал Ленин, вчера было рано, а завтра будет поздно. Нужно сегодня В старину в народе говорили: всем миром. Сейчас это как никогда в самое яблочко. Всем миром. Мещерский, как Кутузов на совете в Филях, всё помалкивает, даёт высказаться чинам помельче. Наконец пробормотал: "И как, по-вашему, должна действовать эта планетарная служба безопасности? Как уже действует спецслужба России?" ответил я. "Штатов, Израиля, Аргентины. Да, да, у Аргентины великолепный спецназ. Я в курсе их двух последних блистательных рейдов." Но у международного комитета будет одно важнейшее отличие. Я промолчал, держа точно рассчитанную паузу. Бондаренко сказал наконец: "В чём же разница? Они защищают интересы своих стран", ответил я. "А комитет по предотвращению глобальных катастроф должен заниматься только теми, что угрожают человечеству в целом, не обращая внимания, своя или чужая страна в той точке планеты. С точки зрения глобальных катастроф Если у них была бы своя точка зрения, мы все одна страна и один народ человеков, Бондаренко нервно усмехнулся. Быть спасителями мира, а потом нам всё равно в спину бросят камни? Это фантомная боль распада Советского Союза, ответил я. Придётся терпеть, постепенно уйдёт. Но действовать нужно оперативно. Количество угроз растёт. С некоторыми удастся справиться жёсткой дипломатией, с другими переговорами. но будут и такие, что только ударами высокоточных бомб, Кремнёв буркнул. Или высадкой спецназа? Не исключено, ответил я. Бывает, даже ракетно-бомбовый удар не решит проблему. Тогда спецназ. Мещерский поднялся. Мы затихли и повернули к нему головы. Эти настроения уже бродят по кабинетам и коридорам, сказал он. Но Владимир Алексеевич с его профессорской логикой учёного сформулировал всё чётко и ясно. Такая структура нужна. Более того, нужно было сделать её уже давно. А сейчас перед нею и нами завал работы. Завтра с утра все должны быть в кабинете для совещаний уже с готовыми предложениями по структуре этого международного органа. С этим все согласны, сказал Кремнёв. Но когда начнётся разговор о полномочиях, вот тогда и начнётся настоящая драчка. Мищерский молча слушал, не опускаясь в кресло. Короткое совещание окончено. Теперь нам предстоит обсудить уже друг с другом, что и как можем сделать, чтобы корабль не развалился еще в процессе сборки. Когда мы гуськом покидали кабинет, Мещерский напомнил: «А вас, Владимир Алексеевич, жду сегодня в этом кабинете в двадцать тридцать». Что-то особое? – спросил я. Нет, ответил он. Или да? Это по обстоятельствам. В коридоре Ингрид сделала былый шаг навстречу. Но увидела, что мы выходим группой, отвернулась и отступила, но я видел, что Искоса продолжает наблюдать за нами, как и молчаливый охранник у двери кабинета Мищерского. Кремнёв сказал гармыхающим голосом: "А ведь в самом деле, Хайтек нас обогнал, и договариваться уже некогда, не успеваем". Броник спросил быстро: "Вы о чём, генерал? Пора начинать наносить удары", сказал Кремнёв. Голос его прозвучал как рык просыпающегося льва. десантными группами, ракетами с самолётов, кораблей и подводных лодок. Бандаренко бросил на него удивлённый взгляд. "Антон Васильевич, Кремнёв посмотрел на него из-под лобья. "Что, не нравится? А я вот как интеллигент в погонах тоже за судьбу культуры ротую". "Похоже", сказал Бандаренко. "Владимир Алексеевич, здорово заразил вас тревогой за судьбы мира", Кремнёв рыкнул. "У меня и своя голова пока что работает". Владимир Алексеевич, на мой взгляд, даже смягчает ситуацию. Он человек не военный, ему хотелось бы, чтобы как-то рассосалось само. Вообще-то и мне бы хотелось, но когда само по себе не делается, я готов применить силу быстро и в полной мере. Я сказал со вздохом облегчения. Прекрасно. Хотя мне тоже страшновато, что опаздываем. Ладно, покидаю вас. Меня ждет некоторая поисковая работа, а у вас дела посерьезнее. Нужно думать, как налаживать работу между разведками и силовиками всех стран. Со всеми не получится, уточнил Бондаренко. Но достаточно Штатов, России и Китая и Евросоюза, добавил Бронник. А то о старой Европе совсем стали забывать. Я отступил, улыбнулся примирительно. Ну вот, мы уже начали работу.